Глава 3. Две тамады на один коллектив. Я снимала квартиру недалеко от офиса, потому наслаждалась каждым шагом утренней и вечерней прогулок. Идя по тротуару, увидела пролетающую мимо машину и сразу распознала владельца. Хотя автомобиль был не тем, что парковался перед институтом под выдох всего здания. Просто сложно не догадаться. Город большой, но придурков такого уровня по пальцам пересчитать. Кабриолет с открытым верхом, что в не слишком жаркое утро выглядит сплошным пижонством. Стас помахал мне приветливо, в ответ рассмотрел конфигурацию из трёх пальцев и многозначительный взгляд, расхохотался и подал к обочине, избавив скорости. Поехала рядом, болтовнёй изображая приятельские отношения. Полка, а если бы тебе предложили миллион долларов и никогда не появляться на работе, что бы ты выбрала? В ответ пришлось тоже кричать, иначе Гадёныш не расслышит. А это обидно. Беру миллион, нанимаю киллера, счастливо праздную исполнение заказа, после чего спокойно иду на работу. Твои наmioки такие же тонкие, как и лодыжки. Нормальные у меня лодыжки только если с кулинарной точки зрения. Кстати, об этом полька. А если бы мы с тобой оказались на необитаемом острове, то кого бы съели первым? Того, в ком мяса больше. Хоть в чём-то ты меня победил. Логично. А ты бы меня сразу целиком сожрала или по частям? Я бы тебя в фарш перемолола и акулам выкинула. Не стану тащить в рот всякую каку даже на грани голодной смерти. Да ты гурман, так и не узнаешь, что некоторые части тела у меня довольно вкусные. А я б тебя медленно ел. Слушай, отстань, а? А я к тебе приставал? О, вспомнил, новогоднюю вечеринку на втором курсе. У тебя как с памятью, душа моя?» Странно, а мне раньше казалось, что от квартиры до офиса совсем недалеко, но оказалось, что путь мучительный и бесконечный. Всё познаётся в сравнении. Ещё шагов 100, после чего он будет вынужден свернуть на парковку. А 100 шагов я вполне способна помолчать, скорее всего. Полька, а давай на перегонки. Кто первым в отделе окажется, тот кружку с собакой получает. Обещаю не разгоняться до максимума, хотя ты не разгоняться до максимума не умеешь. Да почему он на мое имущество претендует? Стрельцов, у тебя денег на отдельную кружку не нашлось? Бедненький. Подарю тебе, так уж и быть. Когда? Что? Подаришь когда? Когда в больнице тебя буду навещать. Я, знаешь ли, человек не злопамятный. Если уж кого-то выкину из окна, то обязательно потом в травматологии навещу он изобразил обиду и всё же рванул вперёд, как будто я с ним действительно соревновалась. Некоторым людям не суждено вырасти из подросткового возраста. Зато когда я вошла в отдел, он с удовольствием допивал кофе из моей кружки. Я бы высказалась, но под взглядом Евгения Михайловича решила изображать из себя само гостеприимство. Чуть позже Стас подошёл к кофемашине и вернулся к моему столу с полной ароматного кофе кружкой поставил передо мной. Вот, поле ко видишь, мы с тобой вполне можем мирно сосуществовать и даже не драться из-за какой-то там посудины. Ты её хоть помыл? Ёршком почистил? Лучше уж после туалетного ёршика, чем после тебя. «Брезгливая? Я тебе справку принесу, что не страдаю за разными заболеваниями, а психическими наслаждаюсь. Ты всё в жизни покупаешь, купить справку не проблема? Вот тут ты меня поймала, ты и представить себе не можешь, сколько я справок себе купил!» Я скривилась, понимая, что таким образом мы будем перекидываться колкостями до конца рабочего дня, не замечая времени и зрителей, даже не открыв папку с каталогами. Стас может снизить мою продуктивность, никаких реальных пакостей не совершая. Я невероятным усилием воли оглохла, ослепла и погрузилась в шрифты. Отмороженному наследничку тоже какую-то работу выделили. Раз он надолго замолк за своим столом, что-то чертил, а потом переспрашивал у других сотрудников, верно ли сделал, ему помогали с удовольствием и почти естественно хвалили идиоты. Они просто пытаются понравиться начальственному сыночку и усиленно не замечают его хомоватой натуры, а он и рад поддерживать их заблуждения, вежливый-то какой со стальными, внимательный, старательный. Фу. Опомнилась я уже ближе к обеду, глянув на часы, вскочила и схватила ветровку. Многие ещё раньше зашлись на перерыв, а кто-то перекусывал прямо в отделе домашними бутербродами. Я спешно поправляла волосы перед зеркалом и проходилась по губам блеском. Тщательно осмотрела короткое зеленое платье. Не зря я его все-таки в гардеробе завела, хотя обычно на работу хожу в джинсах. И даже не вздрогнула, когда позади в отражении обнаружила фигуру, прислоненную плечом к стене и со скрещенными на груди руками. «Луговая, ты куда лепесты распустила посреди рабочего дня?» «Лепесты?» Ты и русский подзабыл в своих заграницах? Не боишься меня одного оставлять наедине со своими файлами? Ты или файлы с собой бери, или меня, чтобы держать нас в изоляции друг от друга и соблазнов? Не боюсь, Стас, ответила я спокойно, глядя через зеркало ему в глаза. И если что-то ужасное устроишь, то я больше не буду материться и на тебя налетать. Пойду и подробно сообщу об этом начальнику отдела. То есть настучишь. То есть покажу, что для меня важнее общая результативность любимого рекламного отдела, а не личные отношения». Я вновь глянула на часы и перебила его очередную реплику, почти попросив «Все, Стас, прибереги свой сарказм на часочек. У меня обед с Олегом Борисовичем. Некрасиво опаздывать». Развернулась и отметила, как он изменился в лице, выпрямился – убрала руки в карманы, даже зелёные глаза будто остекленели. Что прости? Обед с братом я такого спокойного и сухого голоса от него не слышала. Почти усмехнулась, но за секунду дошло, как он понял мои объяснения. Разумеется, ему очень скоро расскажут про настоящее положение вещей. Стоит только поинтересоваться. Олег Борисович всех участников прошлого проекта на обед пригласил поздравить с отличным завершением и обсудить кратко планы на случай, если заказчик решит продолжить договор. Там целую серию видеоклипов для федеральных каналов снимали, но использовали мои слоганы, поэтому и я одной рукой затесалась в команду. В прошлом месяце премию за это получила и, конечно, была приглашена на обед, где будут обсуждаться проектные намётки. Но платья это мой нарядный вид, и обед с Олегом вызвали в Стасе бурю эмоций. Ещё бы, он подумал, что подразумевается какая-то романтика. А как пережить возможные отношения родного брата с какой-то выскочкой, которую он много лет ненавидит? Стас узнает о подробностях уже через несколько минут, но это выражение лица бесценно. Смотрела бы и смотрела. Растянула губы в улыбке и добавила: "А чему ты удивляешься? Олег умный, вежливый мужчина, полностью в моём вкусе, а я умная, вежливая девушка, которая всего на 7 лет его младше, лучше не придумаешь". Он продолжал меня радовать своей неожиданной окаменелостью. Только не Олег, только не он. Полина, ты серьёзно? Ого, и имя моё вдруг вспомнил. Абсолютно серьёзно. Но если у него нет других причин каждый день звать меня на совместные обеды. Ах, Олег, Олег, мечта любой девушки с глазами и ушами. Я прошла мимо, Стас не пытался остановить, уставившись в пол. Надо же, как его пробрало. Нравились бы мы с Олегом друг другу хоть немного. Я бы только рада наблюдать, как Стас локти себе кусает. Он может много чего плести про меня и мои лодыжки, а так запросто поверил, что его брат разглядел во мне предмет симпатии, испугался, помертвел, представил, наверное, как на нашей свадьбе тост из себя давит, выкидывая всю нецензурщину в мой адрес». Значит, не настолько уж я безобразна в его глазах. Расклёну и даже съехидничать не смог. Деловой обед прошёл под флагом завышенного настроения. На Олега Борисовича я посматривала, скрывая улыбку. Он не всегда импонировал идеальный специалист и профессионал. Насколько же Стас плохо знает своего брата, если без доказательств поверил, что тот может опуститься до служебного романа? После возвращения флаг пришлось вернуть. Уже по лицу Стаса было понятно, что кто-то ему выложил все обстоятельства дела. Он был так чем-то доволен, что меня не отвлекал, а в рабочий процесс, похоже, втягивался с скоростными темпами. Да почему все его хвалят? Нет, ну удивиться-то понятно. Девица хлебом не кормит, дай повод к симпатичному парню лишний раз обратиться. Ну и что с того, что лишнюю обводку шрифта в макете заметил? Любой бы заметил, если бы посмотрел на макет внимательней. Да, он, наверное, после моей вчерашней лекции разбираться начал. Как же хорошо, я объясняю. Так скоро докатимся и до того, что Евгений Михайлович вслух признает, что не такой уж новичок и отстойный, а начальник на ровном месте хвалить не способен. И лишь на выходе в конце рабочего дня Стас догнал меня на лестнице и вспомнил о последнем разговоре. Смешно, что я повился про тебя и Олега. Реально смешно. Чего же ты не смеёшься, полька луговая? В какой-то веке развела меня, подвезу за одно в машине и прохохочешься? Не стоит утруждаться. Я рядом живу, а уж дома так прохохочусь, чтобы свидетели санитаров не вызвали. Я после каждого общения с тобой в эту эйфорию впадаю. Но глупота как, дураком себя чувствую. Он всё ещё за чем-то шёл рядом. У тебя же был этот заучка и тихоня, как его, Виталя. Виталя? Я невольно скрипнула зубами. Я с Витали с конца первого курса даже пары фраз не перекинулась, спасибо кое-кому. А, ну да. И потом этот, как его, вообще имя не помню. Ну, тоже заучка и тихоня. Сашка вздохнула я, вспоминая intelligentного мальчика, докладчика следующей тут конференции, с которым у меня не срослось на втором курсе. И, знаешь, благодаря коечьей шутке, у меня и с Сашкой не сложилось к вопросу о создателе всех гадостей в моей жизни. Так меня 3 года не было. Стас уже смеялся легко, шагая в стороне. Отсутствие личной жизни после моего отъезда тоже на меня спишешь? Как удобно ты устроилась. 66% стрельцов приносят тебе удачу, 33% неприятности всю жизнь тебе свою расписали, а 1% спишем на магнитные бури. Я остановилась и посмотрела на него. Стас, а с чего ты решил, что у меня личная жизнь отсутствует? С этим делом всё в порядке. Просто я не тащу романтические сплетни в офис, как делают некоторые. Ну и славно, у меня тоже всё в порядке, ответил он так же серьёзно. С тем нас обоих и поздравляю на свадьбу, не забудь пригласить, только в качестве тамады. И мы наконец-то разошлись в разные стороны. У Стаса всё-таки есть суперспособность портить мне настроение. Вот и сейчас удалось, хотя он вроде бы даже не старался. Никакого порядка в личной жизни у меня не было. Конечно, в прошлом были отношения, но никакие не вылились в любовь на всю жизнь. Всё дело в несовпадении при страсти. Мне нравятся парни скромные, спокойные и очень умные. Такие часто бывают не слишком инициативными, а я обычно нравилась гим, напористым и хомоватым. С последними я пыталась найти общий язык, но это сложнее, чем первыми руководить и постоянно толкать хоть к каким-то действиям. Завтра нужно будет всё-таки обмолвиться с девочками на работе о какой-нибудь романтике. С меня не убудет, зато Стас убедится, что не только у него всё в порядке.